Я уже говорил о страсти Бабеля к созерцанию, даже подглядыванию. Один из его рассказов так и называется В Щелочку 1915 год. Еще в отрочестве свет сошелся для Бабеля Клином на литературе по складу личности. Он был автором, пары своего рода устройством для перегонки внешних впечатлений в литературные образы. Некоторые проявления этого профессионализма были даже смешными. Он мог попросить малознакомую женщину показать ему содержимое ее сумочки, а некоторые шокирующими. Леонид Утесов вспоминает, как Бабель позвал его на обед к знакомому чудаку. После обеда хозяин предложил «пойдемте во двор, я покажу вам зверя». Действительно, во дворе стояла клетка, а в клетке из угла в угол метался матерый волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев, принялся злобно дразнить зверя. Мы с Бабелем переглянулись. Потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по лицу хозяина. И чего только не было в этих глазах. В них были и жалость, и негодование, и любопытство. Но больше всего было все-таки любопытство. «Скажите, чтобы он прекратил», — прошептал я. «Молчите, старик», — сказал Бабель. «Человек должен все знать. Это невкусно, но любопытно». В искусстве Бабеля мы многим обязаны этому любопытству, и любопытство стало дорогой в литературу. Бабель пошел по этой дороге и не сходил с нее до конца. Справедливости ради замечу, что иногда он все-таки с дороги любопытства сходил, и жалость и негодование брали над любопытством вверх. В одних мемуарах рассказывается... Со слов Бабеля, как он вступил в пререкание с буденовцами, громившими еврейское местечко, и был жестоко избитыми, не исключено, что сам писатель отнесся к своему порыву как к непростительному дилетантизму. Иначе бы он не восклицал в набросках конармии, сколько силы нужно иметь, чтобы быть созерцателем в наши дни. А поскольку Бабель увлекался и интересовался жизнью по преимуществу в ее крайних и лихорадочных проявлениях, то и утолять свой интерес ему приходилось и крайности, не отводя взгляда. Вот, например, начало рассказа у батьки нашего Махно, 1923 год. Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования повторенного шесть раз. Любопытство к страшному и непристойному ну, свойственно человеческой природе вообще. На этом от века и стоят всякие невкусные развлечения, от гладиаторских боев до желтого телевидения. Присуща та же слабость, почему бы нет, и людям артистического склада. Ну, Правда, здесь она сдобрена соображениями профессиональной надобности пополнения жизненного опыта. Лев Толстой за границей ходил смотреть на публичную казнь, Бродский в молодости работал в морге. В придачу сама атмосфера полутора предреволюционных десятилетий и первого послереволюционного способствовала обострению такой любознательности, потому что была на редкость недостоверна, смахивала на пряный магнетический сон, где можно все, чего наиву нельзя. Отсюда и вызывающие оторы поступки знаменитостей той поры. Есенин обещал приятелю показать через знакомых в ЧК расстрел. Чуковский записал в дневнике, как они всем застольем сорвались смотреть кремацию, тогда это было в Нове. Бабель, кстати, тоже смотрел в глазок, как кремировали труп его близкого друга, поэта Багрицкого. Довольно скоро этот диковинный сон приобрел черты неизбывного кровавого бреда, но пробудиться уже не получалось. Террор набирал обороты. Бабеля маниакального созерцателя и специалиста по крайностям, чека могла завораживать как тайный орден, стоявший на раздаче жизни и смерти, олицетворение советского рока, а чекисты — как принципиально новая людская порода функционеров-убийц. У этих людей нет человечества, у них нет слова, они давят нас в погребах, как собак в яме, они не дают нам говорить перед смертью, испуганно бормочет. Нарядившейся старухой, чтобы не попасть в облаву, одесский бандит Миша Яблочко, персонаж рассказа Фроем Грач, 1933 год. Кстати сказать, сам Бабель на некоторых проницательных знакомых тоже производил впечатление ряженого. Маленький, кругленький, в рубашке какой-то сатиновый, серо-синеватого цвета, гимназистик с остреньким носиком, с лукавыми, блестящими глазками, в круглых очках, улыбающийся, веселый, С виду простоватый только изредка, когда он перестает прикидываться весельчаком, его взгляд становится глубоким и темным, меняется и лицо, появляется какой-то другой человек с какими-то темными тайнами в душе» из дневника Полонского. Литературный начальник Фадеев, отказав среди прочих фроему Грачу в публикации, присовокупил со значением «лучше будет для самого Бабеля» если мы их не напечатаем. Осенью 2020 года, запоршививший во вшах, задыхающийся от астмы, Бабель вернулся в Одессу из польского похода Первой конной армии, где он с мая по ноябрь служил при штабе. Разрозненные рассказы, посвященные этой службе, появлялись в периодике в 1923 1924 годах и были собраны автором в книгу «Конармия» в 1926 году. Успех был явным. За десять последующих лет книга выдержала десять изданий и была переведена на несколько европейских языков. Бабель сделался метром. У нас есть возможность взглянуть на авторский фронтовой опыт в четырех его воплощениях. Первое. Статьи Бабеля в армейской газете «Красный кавалерист» Ну, штамп на штампе, трескучая фразеология тех времен, стилизованная для пущей доходчивости поднародную речь, «Побольше нам труновых, тогда крышка по нам всего мира». Второе воплощение дневники писателя, где Бабель предстает отщепенцам, ужасающимся и негодующим хроникером смуты, вроде Бунина «Окаянных дней», Набокова «Других берегов» и прочие контры, «Все бойцы – бархатные фуражки» изнасилование, чубы, бои, революция и сифилис. Все это ужасное зверье с принципами. Жить противно. Убийцы невыносимо. Подлость и преступление. Пещерные люди — ад. Третье — воплощение наброских конармии. Авторские напутствия самому себе. Никаких рассуждений. Тщательный выбор слов. Форма эпизодов в полстраницы. Очень просто. Фактическое изложение без излишних описаний — И, наконец, четвертая и главная метаморфоза — сама конармия. Бабель озирает опыт, пережитого сквозь призму своего искусства. Автор придает повествованию варварскую простоту, сводит к минимуму нравственную оценку происходящего, расчётливо переложив эту заботу на плечи читателя. Кажется, такой утративший чувствительность стиль висел в воздухе. Через линию фронта вторит Бабелю — Литературный дилетант, поручик Сергей Мамонтов. Ко мне подошел Тимошенко, солдат третьего орудия, грабитель и насильник. Он отвернул свой темно-зеленый полушубок и показал рану. Осколок попал ему в член. Рыдая, он взобрался на свою лошадь и ускакал. Больше я его не видел. Подправить слово другое, и перед нами сносный бабель. Можно предположить, что художественный стиль, как и законы природы, — не выдумывается из головы, а существует в языке до поры в расплывчатом состоянии, пока большой писатель не наведет речевую новость на резкость, пополняя знания о человеческом восприятии, о человеке. В некоторых новеллах Бабель прибегает к полному самоустранению, используя технику сказа, литературного аттракциона под стать чревовещанию, когда автор замыкает уста, но мы слышим утробную речь простонародья. Образность конармии смела и безудержна, как библейская или скальдическая глаза, заваленные синими сонными льдами. Иногда, на мой вкус, чрезмерно Оброды мумий твоих раздавленных страстей дышали на меня необоримым ядом» — и все это написано ритмизированной прозой, иногда фраза даже соскальзывает в стихи, поддающиеся разбивке на строки. Я читал и рековал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой. Бабель в набросках и назвал будущее произведение поэмой в прозе. Окажись в ордах Чингисхана всадник такого дарования, средневековая словесность могла бы себя поздравить, но певцу выпало кочевать сордами ордами Буденного, повезло литературе XX столетия. Бегло перечисленный выше набор художественных средств, вроде бы сносит кун в сторону эпоса, который умеет с надмирной высоты безучастно взирать на земные ужасы, ненадолго внушая и читателю эпическое спокойствие. Но есть в книге Бабеля сходство с произведениями и совершенно иных жанров, фантастики или приключенческой литературы, вроде Робинзона Круза, описывающих поведение обычного человека, сына своей цивилизации, в краях или эпохах качественно других понятий и нравов, Бабий Ли сам ощущал нереальность происходящего с ним, девясь в дневнике, чем не времена Богдана Хмельницкого, чем не машина времени. При чтении подобных книг внимание читателя двоится. Одним полушарием мы постигаем нравы и обычаи неведомого мира, а другим переживаем за своего угодившего в переплет. Тут не до эпического спокойствия. Зато нет и абсолютного одиночества, охватывающего в земле Платонова, по которой читатель-пришелец блуждает без проводника, интеллигента и переводчика с языка чужбины на общепринятый. Иногда поведение главного героя Кунарми смахивает на Миклухо-Маклаевские ухищрения. Мимикрировать, слиться с изучаемым этносом, чтобы не спугнуть объект наблюдения, и вместе с тем выжить, не вызвав по отношению к себе, чужаку и соглядатую агрессии. Бабелевский очкастый герой, неуклюже мародерствуя в рассказе «Мой первый гусь» 1924 год, как бы проходит инициацию и принимается в племя, а абсурдность некоторых подмеченных Бабелем туземных причинно-следственных связей напрашивается и на зоологические параллели. И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас. — Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют? — Поляк тревожится, — ответил мне мужик. — Поляк жидов режет. Так домашний лев дрессировщиков Берберовых набросился на детей, когда в квартире загорелась электропроводка, тревожился. Интрига усугубляется тем, что Бабель служил в армии Буденного по липовым документам на имя Кирилла Васильевича Лютова русского, и местечковые евреи случалось Подозревали в нем единоверца, а и народца По существу конармия записки лазутчика, правда, выведывающего дислокацию страстей, а не частей. И когда через пятнадцать небольшим лет писателю на Лубянке шили шпионаж, звериное классовое чутье не подвело НКВДшников. Если все же по-пролетарски поставить вопрос ребром, «Конармия за революцию или против?», Можно дать положительный, хотя упрощенный, подстать вопросу ответ. В жестоком звучании книги различима сильная авторская нота искреннего восхищения удалью и бесчинством гражданской войны, позволившая горькому сравнить кунармию с Тарасом Бульбой и сделавшая книгу приемлемой, хотя и с оговорками, для большевистского режима. Официальная советская литература несколько обозналась насчет Бабеля. Но ведь и он изредка был рад обманываться. О, устав РКК! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. С молоду он сходным образом приветствовал солнечную прозу Мопассана, противопоставляя ее унылой отечественной. Бабелю, как я уже говорил, дела не было до отвлеченных умопостроений, включая коммунистические. В 1937 году, На вечере в «Союзе писателей» он ляпнул со сцены «Как только слово кончается наизм, я перестаю его понимать». И тотчас пошел на попятные, когда какой-то стервец спросил из зала о социализм?». В одном письме он жаловался, что идеологии стало больше, чем кислорода. Но у Бабеля были личные артистические верования, страсть выше морали, жизнелюбие выше рассудка, веселость прежде всего в конармии эти его верования взяли верх. Книга про резню разошлась на смачные цитаты и не оставляет гнетущего впечатления. Его писательская философия случайно и отчасти совпала именно в конармии с казенным оптимизмом. Но лишь только Бабель с тем же пафосом, что и Буденовцев описал в одесских рассказах налетчиков, его стали критиковать за идеализацию мандитизма, как совсем недавно за очернение конармейцев, тогда как ему, певцу-вольницы и лихости, вообще было совершенно невдомек, почему и чем один разгул и разбой хорош, а другой плох. Кстати сказать, Бабель, в отличие от сочинителей бульварной литературы и романтиков прошлого, вовсе не идеализирует своих разбойников. В свободное от убийств и грабежа время они олиповато наряжаются, несут косноязычную околесицу, рыгают... Бьют шутки ради бутылки друг у друга на головах и так далее. Нас не урки пленяют, а искусство Бабеля. Я беру пустяк, анекдот, базарный рассказ и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому что всегда хочется смеяться при человеческой удаче из воспоминаний Паустовского. Наверное, после травмирующего опыта, легшего в основу конармии, Бабель, одессит по убеждению, с чувством облегчения писал ядро одесского цикла «Рассказы Король» 1921 год, «Как это делалось в Одессе» 1923, «Отец» 1924, «Любка-казак» 1924, основанная на полуфольклорных городских преданиях и оперных, в сравнении с гражданской войной в злодеяниях. И эти первые четыре рассказа раблезиански веселы. Случается, что целая сцена обязана своим настроением одному эпитету. Вот люди Бенни Крика совершают ночной налет и забивают для острастки скот богача Тартаковского. Бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов. Единственное на предложение и парадоксальное прилагательное дружелюбные браулинги придают всему описанию добродушный оттенок. Мы свидетели хамоватого флирта. Кажется, будто слышно гыканье живиальных мордоворотов. Малые голландцы и только. К слову, сходство с этой плеядой художников в кругу одесских писателей имелось в виду и приветствовалось. Платояднейшим из фламанцев величал бабель своего земляка Багрицкого. Фанатисты, вероятно, могли бы вычислить музыкальную формулу Бабелевской фразы. Она идеально устроена и подогнана под человеческое дыхание и ритм сердцебиения. Произнесение ее доставляет физиологическую радость. Не зря автор часами ходил, теребя веревочку, нанизывая одно слово к другому. Бабель хотел сочинить жизнелюбивую и ностальгическую книгу про Одессу, город своего детства и молодости, где по окончании жизненных мытарств он собирался доживать лукавым жирным стариком, провожающим женщин долгим взглядом. Но в отличие от «Конармии», написанной на одном дыхании, одесский цикл сочинялся на протяжении десятилетия. И по ходу дела решительно меняются и сам автор, и характеры героев. Поэтому у читателя может сложиться впечатление, что под знакомыми именами фигурируют незнакомцы. Персонажи писателей-одесситов – и литературные родственники Бенни Крик и остаб Бендер разбиваются в противоположных направлениях. Бендер от главы к главе диалогии делается все человечнее и обаятельней, а Беня Крик деградирует и перестает вызывать сочувствие. То ли Бабель равнялся на генеральную линию 30-х годов, когда гуляй-поле потеснила дисциплина, то ли впрямь, Разочаровался в герое, движимым исключительно страстью, не знаю. Но веселость автора сошла на нет. Улыбка превратилась в скал, как ни старался писатель снабдить свои наиболее безысходные рассказы, того же фроя Маграча, оптимистическим финалом, чем-то вроде переходника-адаптера, облегчающего подключение к советской литературе. И впустую рассказ все равно был напечатан лишь через четверть века после гибели Бабеля, да и то в Нью-Йорке. Содержательно... К одесскому циклу примыкает закат 1928 год, мрачная пьеса о старении страстного человека и его страстных детях, жестоко обуздавших отца и взявших сломленного старика в заложники, чтобы соседи по околотку не заподозрили неладного. Не так ли сам Бабель, обузданный наряду с прочими собратьями по литературному цеху, создавал перед западными коллегами видимость идиллии словословия «Страну Советов» на антифашистском конгрессе в Париже. Бабель не писал притч, но совершенство его новелл позволяет трактовать некоторые из них и в переносном смысле. Скажем, рассказ «Соль», 1923 год, получился нечаянным иносказанием о тирании энтузиастических времен и о попутничестве. Ведь попутчицу в рассказе убивают не за то, что она везет контрабандную соль, ее везут и другие женщины, а за то, что везет тайком. Расклад прост. Обладатель снятии насчитался своим. Если в литературном багаже писателя-попутчика соль была на виду, Автора подвергали групповому товарищескому надругательству. Строго возбранялась контрабанда. Случай Бабеля. Вот два относящиеся к 30-м годам отзыва современников о Бабеле и его писаниях. Становится все более ясно, что он чужд крайней революции. Чужд и, вероятно, внутренне враждебен. А значит, притворяется, прокламируя свои восторги перед строительством новой деревни и тому подобное, Полонский. Второй. Как-то я подметил его взгляд. Лукавая мудрость погасла в нем, и глаза смотрели печально и отрешенно. Бабель был уверен в это мгновение, что никто не наблюдает за ним. Левин. С возрастом мне больше всего у Бабеля нравится незавершенный цикл рассказов, группирующихся вокруг истории моей голубятни. Кажется, что автору наскучило живописать сверх- и человеков, он дал слабину и сочинил шедевры. В этих рассказах нет ни восторженного ужаса, ни иморального веселья, есть мальчик, его бестолковое семейство, первая и безнадежная любовь к взрослой женщине, первое знакомство с людским озверением. Словом, удивительная, постыдная жизнь всех людей на Земле, превосходящая мечты, что позволяет читателю сопереживать не в чуже, а сознанием дела. Редкие у Бабеля истории не о страсти, которая владычествует над мирами, а о любви и жалости, позволяющих выжить подыгом страсти. С конца 20-х годов Бабель сочинял изуверски медленно и поштучно. Его медлительность вызывала фамильярное поторапливание со стороны малокультурного массового читателя, обученного относиться к искусству как к отрасли народного хозяйства, с его планом, валом, ударным трудом, саботажем и вредительством. Косо глядело и литературное начальство. На встречах с читателями или с коллегами Бабель юрничал умело прикидывался простецом, работником пера, обещал, что вот-вот отразит масштаб свершений, ставил в пример себе и присутствующим слог Сталина. Настоящее самомнение и уровень литературных притязаний прорывались в частных высказываниях. «Мне кажется, что медленная моя работа подчинена законам искусства, а не халтуры, ни тщеславия, не жадности, или еще определеннее. «Что ж делать? Я совсем не писатель. Как не тружусь, не могу сделать из себя профессионала. Трудно продать первородство за чечевичную похлебку. Как эти псевдосмиренные слова по своему гордому смыслу близки к истошному крику Мандельштама? У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель?» Денежные затруднения были для Бабеля нормой. Он прославился умением брать авансы под замыслы или черновики, которые тотчас по получению нужной суммы забирал на доработку и исчезал. Безденежье заставляло участвовать в унылых начинаниях, вроде «Кропанье в огоньке» повести бригадным в 25 перьев подрядом или сочинение киносценария по «Как закалялась сталь». А подмоченная попутническая репутация из-за подозрительно низкой производительности труда и поездок во Францию, где у него жила родня, вынуждала исправно участвовать в официальных мероприятиях, газетном шельмовании врагов народа, выступлениях с больших и малых трибун. Ну, узнавать такие факты приятного мало, поэтому я предусмотрительно и начал свой очерк с пересказа «Бенито Серено а некоторые факты, наоборот, узнаешь с радостью. Двери нашего дома не закрывались в то страшное время. К Бабелю приходили жены-товарищи и жены незнакомых ему арестованных, их матери и отцы просили его похлопотать за своих близких и плакали. Бабель одевался и, согнувшись, шел куда-то, где оставались его бывшие соратники по фронту, уцелевшие на каких-то ответственных постах из воспоминаний Пирожковой. Мне кажется, что средиземноморское здравомыслие избавило Бабеля от душевного разлада. Знакомого его современникам, скажем, Пастернаку и Мандельштаму, они чувствовали себя правоприемниками русской интеллигентской традиции и раздваивались в оценке происходящего в СССР, сомневаясь в собственной правоте, приписывая свое отчаяние малодушию «Не хныкать, для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?» — Мандельштам. Южанин Бабель был трезвей, ну, если угодно, циничней столичных коллег, и Бабелю с его отношением к кислому тесту русских повестей вряд ли подобные терзания были близки, и каких-то особенных, сходных с Остагольмским синдромом и нередких в артистической среде чувств к Сталину За Бабелем не замечено. И кривил он душой, как мне кажется, для галочки, лишь бы только не отняли возможность ходить взад-вперед по комнате с веревочкой в руках. В первых числах мая 1939 года Бабель поехал обновить дачу в писательском поселке Переделкино. При нелюбви Бабеля к литературной братии, сама идея житья в такой колонии сперва настораживала его. Но, узнав, что дома стоят не тесно и разделены садами, он успокоился. Около того времени на стол Сталин лег на утверждение очередной список в несколько сот человек, включая Бабеля, подлежащих аресту. Красным карандашом Сталин вывел «за». 15 мая Бабеля забрали прямо с дачи. Может быть, его не пытали во время следствия, знаток жестокости он, в отличие от своих более наивных товарищей по несчастью, не сомневался, что у этих людей нет человечества и, может быть, давал требуемые показания по-хорошему. Через несколько месяцев был готов дежурный набор бредовых обвинений, троцкизм, шпионаж и прочее. Незадолго до суда Бабель написал заявление, что «оговорил по малодушию своих знакомых и себя». Лустовский заканчивает мемуары о Бабеле грустным возгласом «Какой-то кусочек свинца разбил ему сердце». Ну, звучит слишком красиво, будто речь идет о невольнике чести или о жертве страсти. Исаака Бабеля деловито умертвили выстрелом в затылок 27 января 1940 года в полвторого ночи в специально оборудованном подвале. Такова была процедура». За один след до смерти, в очередной раз оправдываясь за срыв издательских сроков, Бабель писал редактору «Нового мира» Полонскому «Я не сволочь, напротив, погибаю от честности». Но это как будто и есть та гибель с музыкой, против которой иногда не возражают. После 27 января 1940 года эти его слова могут быть истолкованы и в расширительном смысле. 2009 год.